«И когда слушаю обвинение мне кажется неправдоподобным, чтобы, к примеру, главный обвинитель, обесславленный мною поэт Меллет, поставил меня перед вами из одного только желания похвалить за заботу об Афининах и увенчать славой, какой не достает ему самому». Не верится также, что два других обвинителя расхваливали меня за мои заслуги перед афинами только ради того, чтобы распространить мою славу, или что они так хвалят и славят меня в конце моей жизни из любви и уважения ко мне? Эти трое включили в свое обвинение и защиту мою. «Присвоили то, что полагалось сказать мне, оправдываясь перед вами. Таким образом они сделали меня на это время безоружным». Сократ плавно опустил руки. «Этот коварный прием, эта ораторская ловкость, достойная софистов наших дней, застала меня врасплох». Мой язык, всегда с трудом пробивающийся к правде, не так гибок и, право же, нисходен с угрим или змеей. Если теперь, после моих обвинителей, я стану повторять, что доброго я сделал за свою жизнь для родины, то уже только потому, что они завладели этим до меня, вам будет казаться, будто я сам продолжаю их обвинение против себя. Ведь всякую мою заслугу они тотчас затоптали в прах, и боюсь я поднять ее из праха, ибо теперь она уже будет нечистой. Но о главной моей заслуге перед Родиной, далеко превосходящей мои Воинские дела и мое сопротивление произволу тридцати тиранов, о моих идеях, которые я сею среди людей, об этом-то, самым важном они вообще не упомянули. Поэтому я теперь обращаюсь к вам, о афиняне. Не говорят ли, Сократа всегда можно найти там, где собирается много народа? Там-то он и применяет свое повивальное искусство, помогая рождаться пониманию, что такое добро и зло, красота и уродство, что добродетель, а что порог, что справедливость и что несправедливость. О Сократе говорят, он просто одержим этой деятельностью. Как же не поспешить Сократу сюда, когда он знает, что здесь его будет слушать пять сотен человек. Может ли он упустить столь редкостную возможность, когда ему уже стукнуло семьдесят, когда он накопил огромный опыт и когда самая страстная его мечта — потолковать об этом с добрыми людьми? Видите, вполне естественно, что я немежко и поспешил, На столь заманчивое приглашение и не стал искать никаких предлогов, уклониться от приятной встречи с вами. Я благодарен Аниту, его друзьям Ликону и Милету за такое приглашение. Всем известно, я не пессимист. Я вижу мир отнюдь не в черных красках, поэтому я говорю, кто знает, что доброго принесет этот день и кому, мне, обвиняемому обвинителем моим или вам, присяжным? Рассмотрим же вместе несколько крошек по нечаянности просыпанных моими обвинителями и потому оставшихся для меня. Рассмотрим, и то да простят они мне слово правды, где они напутали. Сократ шагнул ближе к краю возвышения и раскинул руки. Ведь я, и в этом мне никто не откажет, я простой человек, ничем не выдающийся, и неуместно лету сравнивать такого, как я со столь славным мужем, как Гомер. В богах, изображенных Гомером, куда больше типучей жизни, чем во многих земнородных, эти боги полны человеческих чувств». И страстей, поэтому, Милет ошибается, не я сочинил все эти давние предания о богах, признанных нашим государством, не я изобретатель сочных любов любовных историй о них. Я только любознателен, любопытен, я только рассуждаю и беседую обо всем этом с людьми. Разве не интересный предмет для разговора? Разве не видел я, как вы все оживились, едва я упомянул об этом единым словечком? Да, я подсчитывал. Скольких смертных женщин осчастливил Зевс своей благосклонностью? Считал. Сколько есть Афродит и Афим? Уже в этом подсчете кроется некая божественная сласть, которую, к сожалению, не испытывает Милет. Вы все умеете считать. Многие лучше меня. Эти многие знают что я так и не досчитался до окончательного числа в этом эротовом круге богов. За что же осуждать счетчика? Он ведь только считает. Однако я с изумлением вижу, что Милет осуждает не только Гомера, но и самого Зевса Громовержца за то, что он недостаточно целомудрен и сдержан, Пригоршни смешков со всех сторон, но Сократ, ни на что не обращая внимания, невозмутимо говорит дальше. «И через меня, сухого счетчика, Милет укоряет богиню Афину, зачем она является в стольких обличьях, в стольких уделах?» Смех усилился. Милет побагровел от злости, крикнул «Как можешь ты шутить?» «Клянусь псом!» «Я не шучу», — возразил Сократ. «Я только наслаждаюсь богатством нашего богословия. Мои обвинители сказали, что я люблю Демокрита, самого веселого из философов. Люблю. Его труд о добром расположении духа, мое самое любимое чтение». Когда на перу человек потягивает с друзьями вино и развлекается, глядя на фокусника, ему не нужно напрягать волю, чтобы сохранить доброе расположение духа. Оно держится само. Демокрит же советует, и я с ним согласен, сохранять доброе расположение духа даже в самые тяжкие часы жизни». Никто из вас, конечно, не собирается убеждать меня, будто я тут пью хиоское вино и радую свой взор ловкостью фокусников. Все вы, несомненно, согласны в том, что Клепсидра отсчитывает довольно горькие капли моей жизни. И если есть здесь среди нас фокусники, то им, по всей вероятности, и в голову не приходит... «Меня увеселять, посему простите мне, что я не призываю на помощь богов, как тот делал Милет, не роняю крокодиловы слезы, как ликон, и не прибегаю к начальственным окрикам, как анит». Шум, поднявшийся после этих слов, он бросил «Однако не отклонились ли мы малость?» Ощущение внутреннего жара у Сократа усиливалось, Усиливалось ощущение внешнего жара, зной становился тяжким ему. Он глянул на солнце, поднимавшееся к зениту. «Что это? Неужели и ты, милый брат, сегодня недобр ко мне?» Сократ стер пот со лба, мелочь, простое движение руки, но близких его. Никогда не видевших у него такого жеста он напугал. «Знаю я, больше понравился бы обвинителям и, быть может, тем из присяжных, которые, сидя здесь, вспоминают, как я когда-то наступил им на любимую мозоль, превратившуюся ныне спустя годы, когда они увидели меня здесь в роли слабейшего, в болячку, сочащуюся сукровицей, я больше понравился бы им, если бы попричитал над собой». Если б я привел жену, чтобы она плачем и мольбами смягчила вас, если б я тут при стольких свидетелях поклялся, хотя бы этим своим псом, что не буду больше шататься по огоре, по гимнасиям, рынкам, не буду ни с кем больше беседовать. Милый мой Милет, и вы, Ликон и Анит, этого не... «От меня уже до вас требовали другие. Не сердитесь на меня за правду, но этими другими были Крити и Хармит. Они, даже когда я не подчинился им, издали закон, запрещающий мне разговаривать с молодыми людьми и обучать их искусству риторики». Сильное движение в рядах, а Сократ неудержимо продолжает. Случайно ли такое совпадение между проклинаемыми убийцами Афинин и вами тремя, или оно отражает некую более глубокую связь? «Протестую!» — вскочил Анит, побагровев до синевы. «Такие нападки недопустимы! Требую, чтобы Архонт...» «Требую, чтобы Архонт не позволял Аниту говорить во время, отведенное для меня», — громко и твердо перебил его Сократ, затем повернулся к Аниту.